Закапывали их в землю. Оля тоже помогала, стараясь рвать своими тоненькими пальчиками как можно мельче. Потом снова под палящим июньским солнцем ползли дальше с намерением добраться до леса к ночи. А что могла дать следующая ночь? Оля попробовала подняться. Раненая нога сильно болела. Но стоять, хотя и с трудом, все-таки было можно. Кроме стены и стеблей ржи, девочка ничего перед собой не видела. А тут, совсем рядом, пролетела какая-то птичка. Раскрыл свою чашечку голубой василек и покачивался вместе с усатым колоском. Неподалеку на картофельном поле послась корова, С пестрым черноголовым теленком рядом сидела женщина. «Да ведь это бычок и корова, и платок Франчишки Игнатьевны!» Забыв обо всем на свете, Оля крикнула звонким плачущим голосом. «Тетя Франчишка! Тетенька!» Франчишка вскочила и приложила ладошку к бровям. от чего тебе нужно?» «Голубка моя?» — спросила Франчишка Игнатьевна. «Это я, тетя Франчишка, я Оля». «Оля? Какая Оля?» Франчишке Игнатьевне и во сне не снилось встретить здесь Олю с пограничной заставы. Не оглядываясь, шелестя юбкой по высокой траве, она быстро побежала вперед. «Откуда ты взялась?» «Оля, с кем ты разговариваешь?» — с удивлением и страхом в голосе спрашивает Александра Григорьевна. Но Оля ее не слышит, и, сделав попытку броситься навстречу Франчишке Игнатьевне, падает на землю. Франчишка Игнатьевна подхватывает рыдающую Олю и прижимает к себе. «А где твоя мама?» — спрашивает она и гладит подрагивающую спину девочки. Не знаю, где мама, не знаю, где папа. Ничего я, тетя Франчишка, не знаю. Вот тебе и грех, я гнилой орех. Здравствуйте, Александра Григорьевна. Хавай, боже! Да тут и солдат с вами. Покосившись на винтовку, Франчишка Игнатьевна добавляет. И ружье у нее... Сейчас в наш край пришли другие, не такие солдаты. «Какие же они, тетя Франчишка?» — с датаенным страхом в глазах спрашивает Александра Григорьевна. Франчишка Игнатьевна гневно и торопливо рассказала о своей первой встрече с гитлеровскими солдатами. Узнав от Александры Григорьевны о том, что произошло с ними, и как они двое суток бродили, не зная, что делать, Франчишка Игнатьевна долго вздыхала, ахала и, разводя быстро руками, шлепала себя по бедрам, бронила фашистов Михальского и даже своего Осипа за то, что сидит в хате, как сыч, и носа никуда не показывает. досталось и Шури. — Ты, Григорьевна, немалый же ребенок. Вчера еще надо было до меня подаваться. Девочка ранена, солдат тоже. Как можно в такую жару без воды сидеть? Как же мы пошли бы? Что вы говорите, тетя Франчишка, оправдывалась Александра Григорьевна, чувствуя, что только эта женщина может их спасти. А черта лешего их бояться? Вы жинка, а Оля малое дитё. Сколько таких жинок сейчас с детьми по дорогам идёт? Ни хаточки, ни кроваточки, как боговы птички. «Ни хлебца, ни водички!» «Быстро собирайтесь и пойдем до моей хаты!» «Солдату, конечно, нельзя! Мы ему сюда покушать принесем!» «Слушай, я к тебя там звать? Иван или Степан?» «Михаил!» — ответила за него Шура. «Да это же не как Михаила, повар! Вижу, обличие знакомое!» «О, як тебя перекрутило!» Покачивая головой, продолжала Франчишка Игнатьевна. «Ну хорошо, Михайло, разом ты добирайся до канала».